Глава 14, 2242. Наверху, на втором этаже, из затененной части длинного балкона осторожно вышел человек и проскользнул через открытые стеклянные двери в еще более глубокую темноту кабинета Данроса. Он замер, прислушиваясь, почти невидимый в своей черной одежде. В комнату долетали отдаленные звуки вечеринки, отчего тишина и ожидания становились еще тяжелее. Он включил маленький фонарик. Круг света упал на картину — над каминной полкой. Он подошел ближе. Дирк Струан, казалось, наблюдал за ним, дразня легкой усмешкой. Затем луч света двинулся к краям рамы. Осторожно взявший за нее рукой, человек попробовал двинуть ее сначала с одной, потом с другой стороны. Картина бесшумно отошла от стены. Человек вздохнул. Он внимательно осмотрел замок, потом вынул небольшую связку отмычек, выбрал одну, попробовал открыть, но она не поворачивалась. Еще одну — Снова неудача, еще и еще одна. Раздался легкий щелчок, и отмычка почти повернулась, но не до конца. С остальными отмычками тоже ничего не вышло. Он раздраженно попытался вставить ту, что почти повернулась, но замок не открывался. Пальцы умело ощупали края сейфа в поисках тайного запора или ключа. Он попробовал еще раз отмычку, которая почти повернулась, и так, и эдак. Мягкой с нажимом, но она не поворачивалась. Он снова замер в нерешительности. Через некоторое время он осторожно вернул картину на место. Глаза Дирка уже смотрели на него с издевкой и подошел к столу. На нем было два телефона. Он взял трубку того, который, как ему было известно, не имел добавочных в доме и набрал номер. Послышался монотонный сигнал, который потом прекратился. «Да», — ответил мужской голос по-английски. «Мистера Лопсина, пожалуйста». Негромко проговорил он начало пароля. «Здесь нет никакого Лоптина. Извините». Вы ошиблись номером. Отзыв был как раз тот, который он хотел услышать. Я хотел бы оставить сообщение. Извините, вы ошиблись номером. Проверьте номер в телефонном справочнике. Снова верный отзыв. Его конец. Это Лим, прошептал он, назвав свою конспиративную кличку. Артура, пожалуйста, это срочно. Минуту. Он услышал, как передают трубку, а потом донеслось сухое покашливание, которое он сразу узнал. Да, Лим. — Вы нашли сейф? — Да. Он за картиной над камином. Но ни один из ключей не подходит. Мне нужно специальное оборудование. Он вдруг остановился на полусловии. Приближались голоса. Он осторожно положил трубку. Быстрая нервная проверка. Все ли на месте? И, выключив фонарик, он поспешил на балкон, тянувшийся по всей длине северного фасада. На какой-то миг сияние луны осветило его. Это был официант Фен. Потом он исчез. И черный костюм официанта слился с темнотой. Дверь отворилась. Вошел Данрос. За ним Брайан Квок. Данрос включил свет. Комната сразу стала теплой и приветливой. Нас здесь не побеспокоит, сказал Данрос. Будь как дома. Спасибо. Брайана квока пригласили наверх впервые. Оба держали в руках рюмки с коньяком. Они подошли к окнам, где было больше прохлады, и под легким ветерком колыхались прозрачные шторы и сели в легкие кресла с высокой спинкой друг против друга. Брайан Квок разглядывал картину, изумлявшую тонкостью светопередачи. Потрясающий портрет. Да, Дан разбросил взгляд через плечо и замер. Картина была чуть смещена. Этого, кроме него, не заметил бы никто. Что-нибудь случилось, ен? Нет. «Нет, ничего», — произнес Данрос, успокаиваясь после того, как все чувства инстинктивно напряглись, чтобы проверить, нет ли в комнате посторонних. Теперь он снова обратил все внимание на суперинтендента китайца, но в глубине души не недоумевал, кто и зачем мог трогать картину. «Что у тебя?» «Два момента. Первое — ваш пароход. Восточное облако». «О!» — вырвалось у удивленного Данроса. «Один из многочисленных каботажных пароходов, Струанс, образивших торговые пути Азии, восточное облако был десятитысячник и ходил по крайне прибыльному маршруту Гонконг, Бангкок, Сингапур, Калькутта, Мадрас, Бомбей, с заходом время от времени в столицу Бирмы, Рангун. Он вывозил из Гонконга самые разные промышленные товары и ввозил различные виды индийского, малайского, тайского и бирманского сырья, шелк, драгоценные камни, тик, джут, продовольствие. Шесть месяцев назад проход был задержан индийскими властями в Калькутте после того, как таможенники неожиданно обнаружили в одной из угольных ям 36 тысяч таэлей контрабандного золота, чуть больше тонны. «Золото — это одно, ваше превосходительство, и к нам оно не имеет никакого отношения», — говорил раз генеральному консулу Индии в Гонконге. «Но задерживать судно — это нечто другое». «А...» Много очень прошу прощения, мистер Данросс, сэр, закон есть закон, а контрабанда золота в Индию действительно очень серьезна, сэр, и закон говорит, что любое судно с контрабандным товаром на борту может быть задержано и продано. Да, может быть. Возможно, ваше превосходительство в данном случае вы сможете повлиять на властей. Однако все настойчивые просьбы Данросса отвергались, и все попытки ходатайства на высшем уровне, предпринимаемые в течение многих месяцев в Индии и даже в Лондоне, не имели успеха. Расследования индийской и гонконгской полиции не выявили никаких улик против членов экипажа, но «Восточное облако» оставалось на приколе в гавани Калькутты. «Так что насчет «Восточного облака», — спросил Данрус. — Мы думаем, что сможем убедить индийские власти отпустить пароход. — Взамен на что? — насторожился Данрус. Брайан Квок засмеялся. «Ни на что. Мы не знаем, кто занимался контрабандой, но нам известно, кто был информатором. Кто?» «Семь с лишним месяцев назад вы изменили политику набора экипажей. До этого на свои суда компания «Стронс» набирала исключительно кантонцев. Но потом по какой-то причине вы решили нанять шанхайцев, верно?» «Да». Данрус вспомнил, что это предложил Суянь сам Шанхайц убеждавший, что Стронс должна протянуть руку помощи беженцам с севера. В конце концов, Тайбань, они тоже хорошие моряки, настаивал Цуянь, и плату требуют небольшую. Таким образом, Стронс был набран на восточное облако экипаж из шанхайцев. Думаю, это был первый такой экипаж, а кантонская команда, которая осталась без работы, потеряла лицо и потому пожаловалась красному жезлу своей триады. «Брось ты! Ради бога, какие триады в наших экипажах!» Я уже много раз говорил, Йен. «Китайцы великие любители объединяться. Хорошо, давай назовем лидера триады в ранге красного жезла представителем их профсоюза. Хотя, насколько я знаю, профсоюзов у вас тоже нет. Так вот, этот тип сказал в совершенно определенных выражениях, что, мол, «Охо, мы действительно потеряли лицо из-за этой неотесанной деревенщины с севера. Но я разберусь с этими ублюдками». И он подкупил индийского информатора здесь, который за вознаграждение, согласованное, конечно, заранее, передал эту информацию в индийское консульство. Точнее, информатор получил часть денег. Что? Да-да расплылся в улыбке Брайан Квок. Вознаграждение поделили в соотношении 20 к 80 между этим индийцем и кантонским экипажем, который должен был идти на восточном облаке. Репутация кантонцев была восстановлена, а презренная шанхайская отребье с севера попала в вонючую индийскую тюрягу и потеряла лицо. О, боже, да-да. У тебя есть доказательства? О, да. Но видишь ли, какое дело. Наш индийский друг обещал помогать нам в будущих расследованиях взамен на... э. Некоторые услуги, так что мы предпочли бы не называть его. Ваш профсоюзный лидер? А, одно из его имен, Большеротый Тук. И он три с лишним года работал на Восточном облаке котельным машинистом. Работал, потому что, увы, больше мы его не увидим. На прошлой неделе мы повязали Большеротого Тука при всех регалиях Триады 14К, при очень высоких регалиях Красного Жезла с помощью шанхайского информатора. Этот малый приходится братом одному из тех моряков, что изнемогают в вонючей индийской тюряге. Большеротова депортировали? О да, в мгновение ока. Триады мы действительно не жалуем. Теперь это преступные шайки, которые занимаются всевозможными мерзостями. Тука отправили на Тайвань, где, как я понимаю, его ожидает неласковый прием, поскольку сообщество северных шанхайских триад «Зеленый пан» и сообщество южных кантонских триад «14К» по-прежнему борются за контроль над Гонконгом. Большеротый туг был 426-м, это точно. Что это значит? О, я думал, ты знаешь. Все состоящие в триаде известны под номерами и под символическими титулами, причем эти номера всегда кратны мистическому числу «три». За лидером триады закреплен номер 489. Цифры, составляющие это число, при сложении дают 21, а 2 плюс 1 дают 3. 21 к тому же кратно числу 3, которое символизирует творение, а умноженное на 7 смерть означает перерождение. Второй, по рангу в триаде, белый веер, обозначается номером 438. За ним следует красный жезл номер 426, самый низший 49. Но я тебя умоляю, это не кратно трём, верно? Но четырежды 9 будет 36, число тайной клятвы на крови». Брайан Квок пожал плечами. «Ты же знаешь, как мы, китайцы, помешаны на числах и связаны с ними магией. Он был красный жезл 426 иен. Мы поймали его». Так что триады существуют, или, по крайней мере, существовали на одном из ваших судов, верно? Похоже, что так. Данрас проклинал себя за то, что, отдав предпочтение шанхайцам, перед кантонцами не учел, неизбежно потери лица, а значит быть беде. И теперь он понял, что оказался в ловушке. На семи его судах шанхайские экипажи, а на пятидесяти с лишним кантонские. Господи, я не могу уволить шанхайцев, которые уже набраны. А если я этого не сделаю, все повторится в больших масштабах, и лицо потеряет уже обе стороны. Как же решить эту проблему? Отведи определенный маршрут исключительно шанхайцам, но только после консультации с их 426-м красным жезлом виноват с их профсоюзными вожаками и, конечно, с их кантонскими коллегами, но предварительно сговорись с известным предсказателем, который объявит, что подобный исход был бы фантастическим Джоссом для обеих сторон. — Как насчет старого слепца Дуна? — Старого слепца Дуна засмеялся Данрус. — Замечательно. Брайан, ты гений. Услуга за услугу. — Только для твоих ушей? Хорошо. Гарантируешь? Да. Завтра утром первым делом покупай акции Стронс. А сколько? — Сколько хватит средств? А как долго их держать? — А насколько у тебя духу хватит? Брайан невыразительно присвистнул. — Спасибо. Он на миг задумался, а потом заставил себя снова обратиться к текущим делам. Вернемся к восточному облаку. Теперь, Иен, мы подошли к одному из интересных моментов. 36 тысяч тайлей золота официально стоит 1 514 520 американских долларов. Но если их переплавить в контрабандные слитки по 5 тайлей, и тайно переправить на берег в Калькутте, эта партия для частных покупателей будет стоить в два, а то и в три раза дороже, скажем, 4,5 с миллиона американских долларов, так? Не знаю. Точно. О, зато я знаю. Упущенная прибыль составляет больше трех миллионов, убыток по вложениям около полутора. И что? А то, что все мы знаем, шанхайцы такие же скрытные, как кантонцы, Чао-Джоу, дзян -дзи, Или любые другие мелкие группировки китайцев. Так что контрабандой, конечно, хотел подзаработать шанхайский экипаж. Это их рук дело, Йен, хотя нам ничего не доказать пока. Поэтому ты можешь поставить свой последний доллар на то, что из Макао в Гонконг и на борт Восточного облака золота. Переправляли тоже шанхайцы, что изначально в Макао золото покупалось тоже на шанхайские деньги, и поэтому часть денег определенно составляли средства зеленого пана. Ничего из этого не следует. У тебя уже есть какие-то вести о Цуяне? Данрус возрился на него, нет, а у тебя? Еще нет. Но мы ведем расследование. Брайан тоже посмотрел на него. Первое, что я хочу сказать, зеленому пану нанесен серьезный удар». А преступники страшно не любят терять тяжелым трудом заработанные деньги, поэтому струанс могут ждать крупные неприятности, если ты не пресечешь эту беду в зародыше, как я предложил. Не все члены «Зеленого пана» — преступники. Это как посмотреть, Иен. Второй момент только для твоих ушей. Мы уверены, что Цу Янь участвует в преступной деятельности, связанной с контрабандой золота. Третье и последнее, что я хочу сказать. Если определенная компания не хочет, чтобы ее суда задерживали за контрабанду золота, она легко может уменьшить свой риск, сократив ввоз золота в Макао. Еще раз. Данрос был приятно удивлен тем, что умудрился сказать это спокойным голосом. И в то же время задавался вопросом, что особой разведслужбе известно точно и что она лишь предполагает. Вздохнув Брайан квок продолжил выкладывать информацию, предоставленную Роджером Кроссом. Нельсон Трейдинг. Огромным усилием воли Данрос сохранил бесстрастную мину. Нельсон Трейдинг? Да. Нельсон Трейдинг Company Limited of London. Как тебе известно, Нельсон Трейдинг располагает эксклюзивной лицензией правительства Гонконга на приобретение золота в слитках на международном рынке для гонконгских ювелиров. И, что гораздо более важно, такой же эксклюзивный монополии на перевалку золота в слитках, необлагаемого облагаемого пошлиной через Гонконг в Макао. Вместе с еще одной компанией, поменьше, Сол Файнхаймер Буллен Компани, тоже лондонской. У Нельсон Трейдинг и Файнхаймер есть кое-что общее. Например, некоторые члены Советов директоров – одни и те же адвокаты. «Да что ты!» «Да, мне кажется, ты тоже входишь в Совет директоров». Я вхожу в советы директоров почти 70 компаний. Верно. И не все из этих компаний полностью даже частично принадлежат Стронс. Конечно, некоторыми можно владеть полностью через подставных лиц. Тайно, не правда ли? Да, конечно. К счастью, у нас в Гонконге не нужно предоставлять списки директоров или акций, верно? «К чему ты клонишь, Брайан? Еще одно совпадение. Зарегистрированный головной офис Нельсон Трейдинг в лондонском Сити расположен в том же здании, что и ваша британская дочерняя компания «Строн Лондон Лимитед». «Это большое здание, Брайан. Одно из лучших мест в городе. Там должно быть компаний сто». Многие тысячи, если включать все фирмы, зарегистрированные там поверенными. Все эти холдинги, объединяющие массу компаний с номинальными директорами, которые скрывают всевозможные семейные тайны. Так и что? Мысль Данроса уже работала абсолютно четко. Откуда у Брайана вся эта информация? И к чему, черт возьми, он ведет. Нельсон Трейдинг была тайной дочерней компанией, которую Стронс контролировали Через подставных лиц с момента ее создания в 1953 году специально для торговли золотом через Макао. Макао — единственная территория в Азии, куда можно легально ввозить золото. Кстати, Йен, ты знаком с этим португальским гением из Макао, сеньором Ландо Матой? Да, знаком. Очаровательный человек. Да, очаровательный. А еще у него хорошие связи. Ходят случай, что 15 лет назад он убедил власти Макао ввести монополию на ввоз золота, а потом... Продать эту монополию ему и паре его приятелей за скромный годовой налог. Около одного американского доллара за унцию. Кроме того, этот же человек, иен, первым предложил властям Макао легализовать азартные игры. И, что интересно, предоставить ему и паре его приятелей такую же монополию. Все очень удобно, да? Данросс не ответил, а лишь пристально смотрел на улыбающееся лицо и глаза, которые не улыбались. «Так что несколько лет все шло хорошо», — продолжал Брайан. «Потом, в 54-м, с ним встретились кое-какие люди из Гонконга, которые живо интересовались золотом. В 54-м был изменен наш гонконгский закон о золоте. Они предложили улучшенный вариант схемы, ставший теперь легальным. Их компания легально покупает золото в слитках на мировом рынке по поручению синдиката из Макао по той же легальной цене 35 американских долларов за унцию и открыто привозит в Гонконг по воздуху или морем. По прибытии грузов в Гонконг наши собственные таможенники легально следят за перевалкой из Кайтак под охраной или от пирса до парома на Макао или до гидросамолета «Каталина». Когда... Паром или гидросамолет прибывают в Макао, его встречают чиновники португальской таможни, и золото в стандартных слитках по 400 унций перегружается под охраной на автомобиле, а на самом деле в такси и доставляется в банк. Это замызганное, уродливое маленькое здание, где не занимаются обычными банковскими операциями, у банка нет солидных клиентов, кроме этого синдиката. Банк никогда не открывает дверей, кроме как для золота. Там вообще не любят визитеров. Как ты думаешь, кому он принадлежит? сеньору Матте и его синдикату? Как только золото попадет в их банк, оно исчезает. Брайан Квок просиял в улыбке, словно иллюзионист, выполняющий свой величайший фокус. В этом году пока 53 тонны, в прошлом году 58 тонн, столько же в предыдущем году и годом раньше и так далее... — Много золота получается, — с готовностью подхватил Данраз. Да, много. Очень странно, что властям Макао или Гонконга похоже наплевать на то, что золото ввозится, но вроде как не вывозится. Ты следишь за моей мыслью? — Да. — Разумеется. На самом деле происходит вот что. Попавшие в банк золото из стандартных слитков по 400 унций переплавляют в более мелкие слитки по 2 или гораздо чаще 5 унций которые значительно легче транспортировать и переправлять контрабандой. И вот мы подошли к единственному нелегальному звену всей этой замечательной цепочки. Вывозу золота из Макао и контрабандному ввозу его в Гонконг. Конечно, незаконным является не вывоз его из Макао, а только ввоз в Гонконг. Но и тебе, и мне известно, что ввести что-либо контрабандой в Гонконг Сравнительно нетрудно. А невероятная прелесть всей схемы состоит в том, что, коль скоро это золото оказалось в Гонконге, каким бы образом оно туда ни попало, любое может обладать им на законном основании, и никаких вопросов к нему не возникнет. В отличие, скажем, от Штатов или Англии, где иметь золото в слитках в частном владении не разрешается, а раз его можно легально иметь, его можно и легально вывозить.